Глава 9. Павел проснулся сидя за столом. Подняв голову, он почувствовал, как сильно шумит гетто в области висков. Ещё сильнее затекли глаза. Внутри стояло ощущение близкой тошноты. Онемело от неудобной позы сна левая рука, и сейчас наполнялась кровью, она гудела, коловыми иглами. А вокруг источали неприятный запах пустые стаканы. им помогала полная огурка в пепельница. Завершал тяжелую картину пробуждения тусклый, почти заглушенный свет от маленькой лампочки в форме спирали. Напротив Павла, в той же позе, что совсем недавно находился сам Павел, спал, уронив голову на стол Степан. Возле него торчала воткнутая в пол шашка, но не было резникова. Павел, преодолевая тяжесть во всех конечностях, поднялся. Часы на уровне его головы, что спрятались между двумя шкафчиками, показывали ровно полшестого. Павел старался сообразить, к чему имеют отношение цифры часов. первой мыслью показался вечер, но слишком очевидная тишина за окном, несмотря на темноту, Яркий мая пау, что вечер с ночью остались уже позади. Мобильный телефон и вовсе был безжалостен, высвечивая семь пропущенных вызовов. Пять из них принадлежали жене, а два имели номер сына. Павел выглянул в окошко. Автомобиль, успокоив нервы, находился на своем месте. Ночной мелкий дождик еще обнаруживал себя. маленькими капельками на лобовом стекле, капоте. Нужно ехать, машину здесь оставить. произнес Павел самому себе. На глаза попалась стоявшая отдельно возле микроволновки бутылка с недопитым самогоном. Павел отставил ее еще дальше. Степан начал сильно храпеть и что-то нечленораздельное бормотать, не прерывая сна. Павел пытался хоть что-то понять из звуков, издаваемых Степаном, но из этого ничего не выходило, пока Степан не произнес отчетливо. "Есть, господин капитан. В сию минуту, господин капитан". Слова, произнесенные Степаном, прострелили голову Павла на вылет. Сдавили дыхание наползающий тёмный тенью воспоминания, которого не должно было быть, но было, и чем-то оно напоминало сон, но сном не являлось. Павел прекрасно понимал, что не сон беспокоит, а то, что в лучшем случае хочет им прикинуться смертельная опасность. искривило от простого слова воспоминания. за ним стоял в полном спокойствии резников чуть в стороне был выйдешь этого не может быть ничего этого не может быть громко произнес павел чего не может быть пьяным не проспавшимся голосом Спросил Павла, поднявший голову Степан. Лицо Степана напоминало расплывшуюся маску, и Павлу показалось, что он совсем не знает этого человека. "Всего этого не может быть", уверенно ответил Павел. "Ты о чем, Паша?" спросил Степан, который еще не мог прийти в себя. Павел промолчал, Степан глазами искал спиртное. и Павел одним движением поставил перед Степаном недопитую бутылку. Не пей сю по эту гадость, лучше сходи в магазин, сказал Павел, наблюдая, как Степан нетвёрдой рукой наполняет стакан. Будешь? Вместо ответа предложил Степан: "Нет, не хочу", ответил Павел, ощущая еще больший прилив тошноты, которая при виде самогона начала подниматься все выше и выше. Как хочешь, согласился Степан, не теряя времени, проглотил спасительную для утреннего часа жидкость. Курева у нас есть? спросил Степан, справившись с самогоном. Вон сигареты лежат, ответил Павел. Степан быстро поднялся, увидев пачку сигарет и испытывая нескрываемое желание, затянулся несколько раз как можно глубже. «Да, дела призвёл Степан, взявшись рукой за рукоятку шашки. Ты что-то видел? спросил Павел, И изтаённым страхом ожидал ответа Степана, который не торопился с ним, наливая себе вторую порцию самогона. Сон видел необычный, как на его ощущение такое, что это не сонилось, как будто я там был. А сейчас просто вышел в другую комнату. Две реальности существуют рядом, тонкая перегородка между ними, а капитан Резников проводник из одной в другую. Ты же был там, Паша, я вспомнил, ты был там. Смешной такой с портфелем. Степан со смехом пьяного идиота. Я действительно был там, но больше не хочу, Степан. Это что-то похожее на сатанизм или что-то подобное, произнес Павел. Павел озвучил своё ощущение в открытую, надеясь на поддержку со стороны Степана, но тот занял совершенно иную позицию. Ты что, испугался, Паша? Испугался Еще как испугался, честно ответил Павел. Но И куда побежишь спасаться? Пьяная развязан звучала в голосе Степана. А правая рука снова наливала в стакан небольшую дозу самогона. Степан, ты что не понимаешь? А что я должен понимать? Ты мне объяснишь, что ты понимаешь? Мне кажется, что ты понимаешь гораздо меньше меня, но пытаешься на кого-то переложить свой испуг. довольно вызывающим тоном произнес Степан, но Павел и не подумал отступать. Я же говорил, этого не может быть. В цирк сегодня пойду. Как не может быть? Просто ты, Паша, обдевался и вся недолго думаешь, просто так ценности даются, которыми родина наша гордится. За них И в церкви молиться куда то сегодня собрался? Не даются, отдавались, сказал Павел, увидев, что Степан не шутит. Рожи увки так и бегают по его лицу. Нет, Паша, даются. Иначе резников не открыл бы мне глаза, не посвятил бы меня во все это, чтобы я почувствовал, сколько стоят мои золотые погоны. Степан долил в свой стакан последнее из бутылки, поднялся с места, открыв холодильник, произнес. — "Живу еще. — Что там?" машинально спросил Павел. "Пиво разливно две полторашки. довольно сообщил Павлу Степан. — "Налей мне пиво", неожиданно попросил Павел. "Сейчас говна не жалко". Павел с заметным удовольствием выпил два стакана холодного пива. Сделал это он практически без паузы, и хоть расплатой за спешку стала минута неприятной икоты, Павел все же почувствовал облегчение в голове и желудке. Я Степанов рассуждал, точнее, привык рассуждать по-другому. Все, что делали большевики, проклятые коммунисты, было абсолютным и неоспоримым злом. Все годы, что мы прожили, не считая безопасного детства, говорили нам об этом. На этом построено все мое мировоззрение. Но то, что я увидел сегодня ночью, говорит мне о совсем ином. То, что я видел, было зверством настоящим, не имеющим никакого оправдания. Ариол нашей четвертьвековой праведности в моей голове разрушился одним единственным эпизодом, Ты понимаешь, это Степан, что я должен чувствовать, как я должен креститься на чудесным образом воскрешённый для нас святыни православия. Павел выпил еще стакан. Степан не отставал от него, и две бутылки сначала превратились в одну. а затем и она сократилась до половины. Ты Павел, идеалист. Я тоже недалеко от тебя ушел, но то, в чем я имел честь участвовать, лишний раз доказывает святость великого дела, которое я победил в конечном итоге. Пусть для этого потребовалось целых 70 лет. Пусть будет убийство, черт с ним. И думаю, что будет И было еще не одно убийство. Наш сегодняшний мир требует этих убийств, хочет их, чтобы мы могли жить нашими идеалами свободы, произнес Степан. Значит, ты одобряешь убийство ребенка. Там ведь был ребенок, сказал Павел. Говорю же, но какая разница, и в конце концов не мы с тобой его убили? куда по качевнее, мне сейчас придется идти к бабке Наталье, содерьмовым самогоном, произнес Степан, рассматривая остаток пива в бутылке и вновь взявшись рукой за по-прежнему воткнутую в пол шашку. Приятное чувство опьянения полностью наполнило собой все тело, освежило и хорошенько встряхнуло сонную голову. Степан резво поднялся из-за стола. "Как хорошо, чертовски хорошо. Можешь сходить наверх или давай пойдем вместе? Там магазин закрыли, а в больших магазинах до 10:00 утра не продадут". Пояснил обстановку Степан. "Пиво бы взять", проскулил уже хорошо захмелевший на старых дорогах Павел. "Говорю тебе, да ты сам знаешь". Я думал, тот магазинчик работает посетовал Павел. Ему не хотелось пить самогон, и к тому же он никак не мог принять решение, когда ему следует отправляться домой. Через пять минут Степан в хорошем настроении отправился на соседнюю улицу за самогоном. Павел получил паузу в общении и сразу запутался в ходе своих размышлений. который с помощью выпитого пива вылезали на самую поверхность его сознания. Черт знает, что и как теперь быть. С одной стороны этот резников, и он появится вновь, а с другой Калинин, деда убил резников. Но нужно ли об этом говорить следователю? Скажу, убьют меня. Господи, как я мог попасть в такой переплет. За что они его убили? Вон как Стёпа преобразился, но ну, не может всего этого быть. Проклятие какое-то. Павел опустил голову вниз, не имея больше сил продолжать столь неприятные размышления. Он что-то сделал не так. Только там, не здесь, наверное, возле какого-нибудь поезда. Бронепоезда и рядом с какой-либо забытой богом деревушкой